Глава 19. Посланец в Эльвире. Когда ищешь союзников, не глупо начать поиски со своих врагов. Ретарские войны Хаулатон. Потрепанная дружина баронов Машмагард разбила укрепленный лагерь под мельницы песеголовца Собрала оружие, подобрала раненых, похоронила погибших выслала несколько разведочных групп в направлении Гинсавера, выставила усиленные дозоры. После этого бароны призадумались. Все планы кампании были спутаны. Вчерашний союзник оказался вероломным врагом, а враг в лице Вельвиры сразу же приобрел неопределенный статус потенциального союзника. Озлобленные потерями баронами Маш Магард настаивали на том, что нужно воспользоваться сегодняшним успехом и уничтожить всю варанскую экспедицию подчистую. Тем более, что варанцы оставили на поле боя столь богатые трофеи. 18 первоклассных метательных машин варанского производства и впрямь богатый трофей. Особенно, когда в придачу к ним удается захватить и воловье упряжки, и огневые припасы. Но когда вместе с машинами и припасами в руки счастливцев попадает еще и опытный инженер, умеющий настроить по всем правилам натяжение упругих блоков из воловьих жил, рассчитать углы наводки, мудро подобрать длину запальных фитилей, можно говорить о настоящем, большом везении. Вот я и говорю, атаковать немедленно атаковать-с, этой же ночью-с, прошипел Шоша, точнее, огромная макдорнская черепаха, в образе которой барон Велем Ашмагард был вынужден присутствовать на военном совете. «Это было бы и впрямь славно, если бы не одно «но», — сказал Лакха. Все присутствующие вперились прямо Гнору в рот. После того, как Шептун спас безнадежное дело и помог одержать замечательную победу, Бароны Магард да и Эгин тоже относились к Лакхе как к посланцу небес, которым он справедливости ради не являлся. «Если бы нашим интересом было полное и конечное истребление варанской экспедиции», завершил свою мысль Лакха, обводя немигающим взглядом Эгина Шошу и Зверду. Шоша, который привык относиться к посланцам хоть небес, хоть проклятой земли без должного почтения, ведь некоторых случалось ему собственноручно отправлять обратно в родные пределы, вспомнить хотя бы и родну, резонно заметил. «Не знаю, какие интересы лично у вас, но Эвери учит. Убей врага сегодня, иначе тот приведет с собой троих завтра. И еще, тот, кто вчера был другом, а сегодня предал, хуже, чем враг, он животное. Избавь, Мерехит Аруан, от таких животных. Вот я, например сегодня уже имел счастье. История Шоши в целом повторяла десятки аналогичных случаев, случавшихся с гвенгами на протяжении их обитания в просвещенной, на деле же глубоко невежественной во всем, что касалось гвенгов, Сармантазаре. Полагаю, что барон обычный оборотень, то есть человек по рождению тварь по перерождению, как гласил кодекс Омбатана, Йор и его мы надеялись, что серебряный чан, опечатанный тяжелыми знаками, удержит расчлененное Тулово Шоши от восстановления. Но не успела плеяда крематоров под и чавканье шептуна строителя миновать Харенские оспины, как снежный вихрь под копытами их коней заявил о начале взрывной трансформации. Спустя несколько минут три отважных офицера, дерзнувшие вступить с торопливо воплотившейся черепахой в схватку, были разодраны на куски и сожраны один за другим, а четыре других трусливых офицера, подвывая от ужаса, разбежались кто куда. Вслед за тем, барон Шоша намеревался вернуться назад, загрызть йора и присоединиться к своей супруге, но животные инстинкты взяли верх. Шоша, учуяв в лесу поблизости некоторое количество варанской человечины, направился к воронкам-оспинам, в которых были укрыты огневержцы. Когда с отрядом Сигуанора-Дойва-Окс-Вормлина было покончено, Зверда во главе сотни лучших рубак помчалась вслед за плеядой крематоров, чтобы помешать последним произвести над своим супругом полную работу. Она опасалась, что Лараф сможет доступиться до полной работы против Гэвенгов через свою черную книгу. Через семь стоп ледовоокова. Шошу удалось разыскать погвалту, доносившемуся из леса. Зверда и дружинники навалились на позиции огневержцев и довершили кровавое возмездие. Прислуга большей частью разбежалась, меньшей была переколота озлобленными дружинниками. Зверде чудом удалось спасти одного из инженеров, который бросился перед ней на колени с воплем «Госпожа, я простой испытатель! После того, как его гвенг-форма «человек» была изничтожена серпом ом барон Шоша в ближайшие 12 часов мог сохранять стабильность только в образе Макдорнской черепахи. При этом панцирем у Родини служил деформированный серебряный чан крематоров, В ее передние лапы вросли стремена эрм саванской лошади, а в грудь седло. Повидавший на своем веку немало, Лакха всякий раз содрогался от невольного отвращения, когда его взгляд падал на криво-косо сросшиеся комья костной материи, одухотворенные гэвэнг ядром шоша вели Маш Магарт. «И поверьте, даже на вашем месте я не испытывал бы угрызений совести», — завершил свой рассказ барон. Вся его шипящая тирада была направлена на то, чтобы проиллюстрировать элементарное соображение. Коль скоро варанцы показали себя под лицами, их нужно перебить всех до последнего, точно так же, как это было проделано сегодня, с ударными силами, выделенными в засаду. А если Лакха и Эгин заранее начали испытывать чувство скорби по соотечественникам, барон может их утешить. Сами они, люди со всех сторон достойный в этом никто не посмеет усомниться и именно как людям достойным им не пристало скорбеть о каких-то животных неугодных мерихит аруан что такое мерихит аруан поспешно осведомился эгин при этом ему пришлось смириться с резкой болью в разорванной щеке он был готов пойти на что угодно лишь бы немного разрядить обстановку и дать лакхе возможность Обдумать доводы против полного истребления варанской экспедиции. Не по душе была Игину новая большая резня. Приблизительно то же самое, что ваши предки называли миром Солнца Предвечного. Дословно, дыхание Аруан. Но если для вас мир Солнца Предвечного был риторической фигурой, любезной поэтом и демагогам то для нас мирехита Аруан – священное понятие. Наш мир одухотворен. Земля жива, небеса дышат. Вам это трудно понять. И бросил выразительный взгляд на Лакху, означавший, что последний не только имеет возможность, но просто обязан немедленно перехватить инициативу. Мы уважаем ваши взгляды и разделяем ваше негодование. Однако новые сведения, полученные мною от пленных офицеров свода равновесия, возможно, заставят вас посмотреть на варанскую проблему по-другому. Благожелательная улыбка, адресованная барону, быстро сменилась на лице Лакхи официальной миной полномочного представителя свода равновесия. Дело в том, что гнор свода равновесия, скажем так, Лакха Каалара, при этих словах Лакхи его правая бровь заломилась в знаке наивысшей небожительской иронии, скорее всего не отважился бы на подобное вероломство, если бы его к тому не подстрекал Йор. Парорцан ценц сопора единства. В свою очередь Йор, который всего лишь верный слуга князя и истины, но отнюдь не эталон бессмысленного коварства, никогда не нарушил бы союзнических обязательств. Перед вами, баронами Машмагард, если б только не получил донос, в котором сообщалось, что вы являетесь оборотнями. Донос? недоверчиво переспросила Зверда. Да. Ваши так называемые союзники, бароны Семильвенг, совершили предательство. Со слов шести независимо допрошенных пленников, мне известно, что парарценца Йорра навещала некая женщина, полностью совпадающая по описаниям слоить баронессы Семильвенг, как подметил наш верный друг Эгин. Я имею все основания полагать, что именно баронесса Семильвенг оповестила опору единства о том, что бароны Магард являются такими же оборотнями, как и в